Глава 45. Мы с Димой стояли на пороге детского дома. Ветер пронизывал нас насквозь, но холод на улице не сравнился с тем, что творилось у меня внутри. Сердце колотилось, словно пытаясь вырваться наружу. Я понятия не имела, куда меня везет муж, но стоило выйти и присмотреться к табличке на старом здании, меня бросило в дрожь. Дима держал меня за руку, его пальцы были тёплыми. Но даже это не могло успокоить. «Дима», — прошептала я, борясь с истерикой, — «почему мы тут?» «Подожди немного». Муж сжал мою руку и приобнял за плечи, прижимая к своей груди. Воспитательница, женщина средних лет, с мягкими чертами лица, встретила нас у входа. Ее глаза были добрыми, но в них читалась усталость, словно каждая история подобное наше, и оставляла на ее сердце неизгладимый след. «Он ждет вас», — сказала она, тихо улыбнувшись. «Но прошу вас, не торопитесь. Ему нужно время, чтобы привыкнуть». Я кивнула машинально, чувствуя, как слезы начинают скапливаться в уголках глаз. Мы следовали за ней по длинному коридору, и каждый шаг отдавался эхом в моем сердце. Я почти не слышала, как говорила воспитательница о его истории, О том, как он попал сюда, все, что я поняла, это то, что его родители погибли почти сразу после его рождения, попав в автокатастрофу, когда он был еще совсем маленьким. Ребенок был в это время в детском саду и лишь по этой причине остался жив. Мы остановились у двери, и я почувствовала, как ноги подкашиваются. Дима крепче сжал мою руку, будто давая понять, что я не одна. Он внутри тихо сказала воспитательница и открыла дверь. Комната была светлой, с большими окнами, через которые лился теплый осенний свет. Игрушки аккуратно расставлены на полках, на кровати лежали мягкие игрушки, такие знакомые и детские. Но мое внимание привлекли глаза, большие и темные глаза, смотрящие на нас с недоумением и интересом, такие же, как у Димы. Он сидел на полу, окруженный игрушками, и казался таким маленьким, Таким беззащитным. Я замерла. Это был он, наш сын. Мальчик, которого мы потеряли, но который всегда был частью нас. Я сделала шаг вперед, но ноги подкосились. И я бессильно опустилась на маленькую кроватку, прижав ладошку ко рту. Горло сдавило от эмоций. Он смотрел на меня с любопытством, не понимая, кто мы, но я уже знала, это наш мальчик. «Привет, малыш». Выдавила я сквозь слёзы, которые больше не могла сдерживать. Он посмотрел на меня, потом перевел взгляд на Диму, а затем снова на меня. «Ты, наверное, не знаешь нас», — продолжила я, голос дрожал. «Но мы — твои мама и папа». Дима шагнул вперед, опустился на колени перед нашим сыном. Его руки дрожали, когда он протянул их вперед, будто не веря, что может дотронуться до этого маленького чуда. «Привет», — сказал Дима тихо. Его голос был полон эмоций, которые я никогда раньше не слышал от него. «Мы искали тебя долго-долго». Мальчик посмотрел на него, слегка нахмурив лоб, будто обдумывая что-то. Потом он поднял игрушечного зайца и протянул его Диме. Это было настолько простое движение, но в нем было столько доверия, что слезы уже текли по моим щекам свободно. Дима взял зайца с трепетом, словно это был самый ценный подарок в его жизни, и с нежностью посмотрел на нашего сына. «Спасибо», — прошептал он, его глаза тоже были влажными. «Это твой любимый? Хочешь забрать его с собой?» Я подошла ближе, не зная, как подступиться к этому маленькому существу, которое уже стало для меня всем. Я осторожно протянула руку и коснулась его маленькой ладошки. Он не отдернул руку, просто смотрел на меня, а я почувствовала, как сердце разрывается от любви. «Ты такой смелый!» – прошептала я. «Мы будем заботиться о тебе. Мы всегда будем рядом». Он поднял свои глаза на меня, и в этот момент я поняла. Он все чувствует. Ему не нужно было объяснять. Он знал, что это его семья, что мы здесь для него. «Мама!» — наконец прошептал он тихим голосом, от которого я чуть не задохнулась от счастья. «Да, малыш!» — ответила я, обняв его. «Мама и папа здесь!» Я прижала его к себе, чувствуя, как маленькое тельце согревает меня своим присутствием. Это было настоящим чудом! Мы нашли его! Нашли нашего сына! Дима накрыл нас обоих своей рукой, и мы сидели так, обнявшись, втроем, словно мир перестал существовать вокруг. Я знала, что впереди будет много трудностей, но сейчас, в этот момент, я мечтала, чтобы этот момент длился вечно.